Глава 216. Это мерцание повторилось три раза, и она появилась перед студентами мужского пола. В этот момент раздался звук расплескивающейся воды. Какая-то слишком сильно нервничала и разорвал свою водяную лилию. К счастью, его рефлексы были быстрыми. Он мгновенно собрал свою духовную силу и выпустил ее вниз с обоими руками. С помощью техники, контролирующего журавля, ловящего дракона, он приложил силу и смог подняться в воздух как раз перед тем, как упасть в воду. ейхау не двигался. Огромный котел неожиданно появился рядом с Хекайто. Сяу, сяу немного встревожилась, когда сказала «Залазь». «Как только кто-то упадет в воду, он или она будут дисквалифицированы». В этот момент она больше не беспокоилась о смущении. Когда вновь мелькнули огни, она перенесла свой котел перед Хэкайто. Хэкайто слегка прижался руками к троичному котлу разрушения духа. Он поднял свое тело и приземлился на котел. Поскольку он был слишком взволнован, его губы на самом деле слегка дрожали. «Сяо-сяо!» Тихо выпалил он. «Да». Сяусяо опустила голову. Я буду относиться к тебе хорошо. Хорошо. Ты мне очень нравишься. Хорошо. Независимо от того, что сказал Хэкайта, Сяусяо отвечала лишь одним единственным словом. Она опустила голову и не смела смотреть на него. После двух с половиной лет разлуки они наконец-то стояли рядом друг с другом. Их страстные сердца становились все ближе и ближе друг к другу. Джань Сюань коснулась Байбея. Ты можешь сделать это? Хорошо. Байбей полностью восстановил контроль над своими эмоциями. Когда он смотрел на Сюйсан-ши и Цзань-на-нянь, а также на Хэкайту и Сяосяо, -сяо, он обрадовался, что все они нашли свою настоящую любовь. «Судьба трех желаний на троичном котле разрушения духа. Кайта, ты должен использовать данную тебе возможность хорошо!» — крикнул Бэй-Бэй. Хакайта ответил. «Самый старший брат, я воспользуюсь этой возможностью. Никто больше, не выбирайте меня. Старшие и младшие сестры, не нужно выбирать меня. У меня уже есть пара». Заявление Хакайта вызвало много смеха. И атмосфера стала намного более расслабленной. Сяу-сяу все еще стеснялась. Вытянув руку, она хлопнула хакайта по шее и тихо сказала. — Ты как черный уголь. Кто-то еще будет настолько глупым, как я, чтобы выбирать тебя. Ты слишком переоцениваешь себя. хакайта сказал. — Это не больно. Хлопи меня снова. Я боюсь, что я сейчас сплю. Сяу-сяу не стала хлопать его снова а вместо этого слегка погладила то место, которое только что ударило. Она тихо сказала. «Разве ты не хочешь видеть меня во сне?» коснулся своей лысой головы. «Я хочу, хочу, конечно, но что мне делать, когда я проснусь, если это сон?» Сяу-сяу наконец улыбнулась. «Если это сон, тогда ты можешь просто сесть». Четвертый этап все еще продолжался. Появилась еще одна девушка. Эта девушка носила шляпу и вуаль, как и ученица под номером 2 перед Юйхао. Когда она появилась, она взмахнула правой рукой, и над поверхностью воды появилась полоса света. Глаза Юйхао были очень острыми, и он был ошеломлен, осознав, что это был духовный инструмент челночного типа. Эта студентка приземлилась на духовный инструмент и устойчиво стояла на нем. Ее фигура медленно начала скользить над поверхностью воды к ученикам мужского пола. Продвигаясь, она сняла шляпу и показала свою очаровательную внешность. Эта девушка выглядела так, словно ей было 17 или даже 18 лет. Мало того, что она была очень хороша, но ее фигура также была очень пропорциональной. Она показала извиняющееся выражение лица и сказала... Меня зовут Нинтян. Поскольку я мастер духа системы поддержки, я могу лишь использовать силу своего духовного инструмента, чтобы оставаться на плаву. Я король духа системы поддержки 54-го ранга. Мой боевой дух – стеклянная пагода семи сокровищ. Хотя она сказала, что у нее нет возможности плавать по поверхности воды, никто не считал, что ее способности были слабыми. Во внутреннем дворе не было слабаков. Кроме того, она также выглядела очень молодой. Когда она назвала свой боевой дух, парни получили просветление. Боевой дух системы поддержки номер один на континенте – стеклянная пагода семи сокровищ. Естественно, она имела право войти во внутренний двор. Несмотря на то, что у нее не было боевых способностей, она определенно являлась одним из сильнейших мастеров духа системы поддержки. Ейхау также получил просветление. Неудивительно, что с первого взгляда она показалась ему знакомой. На самом деле это была нинтянь. После стольких лет фигура и внешний вид нинтянь развились настолько сильно, что он ее даже не узнал. По сравнению с прошлым она казалась намного проще. В ее простоте также содержалась и утонченная аура, Аура, которая заставляла других иметь хорошее впечатление о ней. «Как мастер духа системы поддержки, мне нужен кто-то сильный, чтобы защищать меня. Вот почему я выбираю кого-то, кто способен защитить меня. Я верю, что смогу помочь ему достичь вершины континента». Она говорила с улыбкой на лице и скользила к ученикам-мужчинам. Никто не сомневался в ее словах. Во внутреннем дворе было много желающих, которые хотели бы защищать ее. При поддержке стеклянной пагоды семи сокровищ их способности должны были возрасти как минимум на 40%. Как только ее стеклянная пагода семи сокровищ улучшится и станет стеклянной пагодой девяти сокровищ, она сможет в одиночку изменить весь исход битвы. Глаза молодых парней начали пылать. Даже взгляд Дайхуабиня слегка вспыхнул, когда он услышал ее слова. Среди учениц того же года, что и он, Нинтянь являлась единственной, кто мог привлекать его внимание. Она была даже более привлекательной, чем Джулу. Тем не менее, он обладал навыком слияния боевых духов вместе с Джулу, и они были очень близки. Он не мог выбрать свою жену, и он пришел сюда сегодня не для того, чтобы найти себе девушку. Тем не менее, он был искушен, смотря на скользящую к ним Нинтян. Нинтян двигалась прямо к своей цели. Хао до сих пор думал о своем впечатлении от Нинтян. Однако его глаза очень быстро расширились. Все потому, что он обнаружил, что она приближается к нему. «Не может быть! Не может!» Еще до того, как он закончил думать над этими словами, она уже была рядом с ним. Она слегка кивнула ему, словно не видела студентку под номером два, которая уже стояла перед ним. «В моих глазах ты человек, который способен защитить меня. Я хочу следовать за тобой со стеклянной пагодой семи сокровищ. Можешь ли ты сделать для меня кусочек льда?» Юйхао был в шоке, когда их глаза встретились. Нинтян была немного застенчива, но взгляд в ее глазах был очень решительным. «Верно?» Она выбрала Юйхау не потому, что он ей нравился, а потому, что он был достаточно силен. Поскольку она обладала стеклянной пагодой семи сокровищ, Нинтян с детства воспитывалась как наследница мастера секты. Она была выдающейся во всех аспектах. Однако она знала, что ей нужен сильный защитник, прежде чем она сможет достигнуть вершины этого мира, несмотря на то, что она обладала сильнейшим боевым духом системы поддержки. Выбор ее партнера также являлся для нее лучшим шансом выбрать этого защитника. У нее был всего один выстрел, и поэтому ей нужно было выбрать лучшего человека, которого она знала. Через два с половиной года Юйхао шокировал всех своими навыками. Он уже стал королем духа. Хотя его ранг был не очень высок, у него были парные боевые духи. Кроме того... Нинтян также знала, что он не только обладал парными боевыми духами, он обладал и предельным льдом. Теперь у него еще была снежная дева, и, ко всему прочему, он даже является духовным инженером шестого класса. Большинство учеников внутреннего двора не очень интересовались духовными инструментами. Однако у нинтянь была другая точка зрения. Поскольку у нее не было боевых способностей, Она могла использовать духовные инструменты для атаки. Благодаря ее пониманию духовных инструментов, она знала, что духовный инженер шестого класса был очень силен. Ее интересовали способности Юйхао. Что касается чувств, она верила, что их можно взрастить. Она также была уверена в том, что сможет привлечь Юйхао своими талантами. Будучи очень уверенной в себе, Она все же выбрала Юйхао, несмотря на то, что студентка номер два уже встала рядом с ним ранее. Прежде чем Юйхао успел среагировать, Снежная Дева указала пальцем и создала ледяной пласт перед Нинтян. После этого она даже захлопала в ладоши и начала хихикать. От нее исходило ощущение, что все в порядке. «Спасибо». Нинтян элегантно улыбнулась и подняла платье по бокам она встала на кусок льда. Два желтых, два фиолетовых и одно черное духовное кольцо начали подниматься от ее ног. Когда она подняла правую руку, полоска яркого света появилась в ее ладони. На ее ладони появилась семиэтажная пагода, сверкающая ослепительными огнями. Когда ее духовные кольца поднялись, они в конечном итоге окружили пагоду. Под светом ее духовных колец Пагода становилась все ярче и ярче. Нинтян тихо сказала. Эта стеклянная пагода состоит из семи этажей. Сила, скорость, дух, защита и атака. Внезапно произошла странная сцена. Пагода взлетела и расширилась, когда ее пять духовных колец просияли подряд. Пять полос радужного света также были выпущены и приземлились на тело Юйхао, охватив его. Темной ночью он даже был покрыт множеством красок. Мгновенно он почувствовал, как взрастает его совершенствование. Это было не только его совершенствование, его сила, скорость, духовная сила и другие аспекты были улучшены. Йхау, казалось, услышал, как кто-то неподалеку произнес это. Пять вспомогательных навыков были задействованы одновременно. Это рассеянное сердце пяти отверстий. Не только ее совершенствование возросло до уровня короля духа, но и ее контроль над стеклянной пагодой семи сокровищ также достиг такого же уровня. «Это?» Свет вокруг тела Юйхао угас, но улучшения остались. Ему даже казалось, что он стал императором духа. Нинтянь улыбнулась и ответила. «Ты использовал свои духовные навыки только что. Возможно, ты немного устал». Я помогла тебе восстановиться. Когда я достигну шестидесятого ранга, я даже смогу усиливать атрибут. Это означает, что я смогу усилить твой ледяной атрибут, чтобы сделать его еще более предельным. Юйхао похвалил ее и сказал. Твоя стеклянная пагода семи сокровищ действительно очень сильна. Нинтян улыбнулась, ничего не сказав. С самого начала она даже не смотрела на ученицу номер два рядом с ней. Когда она использовала свои пять духовных навыков, у нее было лишь одно намерение – привлечь Юйхао своими способностями. Без сомнений, его боевые способности и живучесть значительно возрастут, если он получил бы поддержку от стеклянной пагоды семи сокровищ на поле боя. Пять духовных умений, которые она только что применила, повышали силу, ловкость, духовную силу, защиту и атаку. Самым простым способом оценить ее улучшение, предоставленное Юйхау, было сказать, что она подняла его с уровня короля духа до императора духа. Это было слишком большое усиление. Это ясно показывало, насколько она была сильной. Ее стеклянная пагода семи сокровищ не зря называлась боевым духом системы поддержки номер один на континенте. Хотя Нинтянь не смотрела на ученицу номер два, Она тайно следила за ней все это время. Было бы нормально, если бы она стала саркастической или враждебной, но у этой студентки не было никакой реакции. Она была настолько миролюбива, что нинчан посчитал это странным. Она просто стояла там от начала и до конца, спокойно наблюдая. Четвертый этап продолжился. После еще двух учениц, наконец, настала очередь святой Девы Золотого Ворона. Когда она вышла вперед, позади нее распахнулась пара золотых крыльев. Золотой ворон являлся птицей с огненным атрибутом и, по слухам, был низ... близким родственником фениксов. Инсконный огонь золотого ворона Умин не достигал уровня предельного огня, но был очень близок к нему. Когда ее крылья взмахнули, она взлетела высоко в воздух. «Меня зовут Умин, и в этом году мне исполняется 32 года». Все зовут меня Святой Девой Золотого Ворона. Я знаю, что некоторые люди утверждают, что я то, что осталось от остатков. У меня нет выбора, поскольку я уже не молодая. Я просто собираюсь выбрать кого-нибудь. Любой, кто отвергнет меня, умрет. Договорив, она нырнула вниз с высоты. Ярко золотое пламя позади нее образовало ослепительный след. В мгновение ока... Она уже появилась перед студентами-мужчинами. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть это буду не я!» Это была общая мысль в голове каждого. Умин не была уродливой, и ее совершенствование было очень высоким. Ее возраст тоже не был большой проблемой. Они боялись ее характера. С ее вспыльчивым характером она была еще более печально известной, чем Масятао. В конце концов, она вошла во внутренний двор первея. Кроме того, она была очень бойкой, поэтому никому не будет хорошо, если они будут вместе с ней. В большинстве случаев обычные парни больше интересовались нежными девушками. Умина становилась в воздухе, и все начали бояться. Затем она внезапно двинулась вперед. Ее фигура упала вниз, и она приземлилась перед кем-то. Раскрытые крылья позади нее немного согнулись и указали на водяную лилию, на которой стоял один парень. Чутянтянь. Он был просто шокирован, когда увидел перед собой умин. Честно говоря, Умин действительно выглядела несколько восхитительно, освещенная золотым пламенем в эту темную ночь. Однако чутянтянь был озадачен тем, почему она появилась перед ним. На что ты смотришь? «Уступи мне место на водяной лилии, ты что, не мужчина?» — крикнула Умин. «О «Ох!» -тян в шоке отступил и отдал ей водяную лилию. Умин была довольна этой реакцией. По крайней мере, он решил уступить ее. Однако чутянтянь упал прямо в воды озера, когда она приземлилась на водяную лилию. Раздался всплеск воды. Образовалась ряб, и повсюду вода была разбрызгана. Студенты-мужчины также были шокированы, и кто-то пробормотал. «Решительно! Это было сильно!» -тян тянь Умин свирепствовала, и ее ладонь ударила по водам озера перед ней. Ладонь, образованная золотым пламенем, ударилась о воду, испарив большую ее часть. «Я...» только-только -тян вынырнул из воды в этот момент но был сразу же отправлен обратно под воду этой ладонью. К счастью, он являлся мастером духа системы ловкости. Когда его вбили обратно в воду, он извернулся. Когда сверкнула молния, он вылетел из воды и поднялся на несколько десятков метров в воздух. Ему удалось избежать ладони. — Не нападай на меня, это было непреднамеренно! — крикнул чу -тян Он не убегал! хотя он был уверен в своей скорости, он не убегал. Он не хотел, чтобы святая дева Золотого Ворона преследовала его всю оставшуюся жизнь. Он был свидетелем того, насколько сильной была Умин. Однажды она преследовала духовного зверя в центральной области Великого Леса Звездных Духов после того, как попала в его засаду. Если человек заблокирует ее, она его просто убьет. Если духовный зверь заблокирует ее, она и его убьет. «Я что, настолько страшная? Зачем ты спрыгнул в воду?» Умин положила руки на бедра и выпрямила тело. Когда она подумала о возмущении, которое она испытывала, ее глаза начали слезиться. Раньше ей нравились парни, она также является нормальной девушкой. Однако каждый парень, которому она когда-либо признавалась, В страхе убегал от нее. Когда Чу Цинь спрыгнул в воду, она почувствовала себя крайне обиженной, и по ее лицу потекли слезы. Он скорее был готов отказаться от своей возможности на свидании вслепую, чем быть с ней. — Нет, нет, не пойми меня неправильно, я просто был слишком удивлен и не осознавал, что подо мной была вода. чуть Цинь попытался объясниться. — Удивлен? Умин была ошеломлена, и ее слезы перестали течь. Хотя Цициантянь был насквозь промокшим, он все же смотрел на нее глубоким взглядом. Я не ожидал, что ты выберешь меня. Ты тоже видела реакцию Хэкайта ранее. Ты ведь не думаешь, что одна из его ног упала в воду, потому что он боялся Сяусяо. Это произошло, потому что он был слишком взволнован, поэтому он не мог контролировать себя. «Я попал в подобную ситуацию, но мое удивление было более интенсивным. Вот почему я упал в воду. Это показывает, насколько сильно ты мне нравишься». «Что? Это, это действительно так?» Умин была в оцепенении от его цветочных слов. Чуй решительно кивнул и сказал, «Конечно, подумай о том, что я сказал, когда представлялся. На самом деле я человек без уверенности в себе». Вот почему я сказал, что буду готов посвятить себя ей, если какая-нибудь девушка согласится принять меня. Тем не менее, у каждого человека есть кто-то, кто ему нравится, независимо от того, насколько ниже он себя ставит. Возможно, ты не помнишь, но однажды группа студентов внутреннего двора отправилась в великий лес Звездных Духов, чтобы охотиться на духовных зверей. В то время твоя смелость и сила глубоко очаровали меня. Хотя ты и девушка и настоящая героиня в моих глазах. Я до сих пор отчетливо помню, как ты встала передо мной, когда на меня напали духовные звери. С того момента твоя фигура глубоко впечаталась в мой разум». Договорив до этого момента, он слегка опустил голову и вздохнул. Он сказал, «Однако я знаю, что такая выдающаяся девушка, как ты, выберет только лучшего. Зачем тебе выбирать кого-то столь обычного, как я?» Помимо скорости у меня нет ничего выдающегося. К тому же я и не красавчик. Вот та самая причина, почему я мог наблюдать за тобой лишь со стороны. У меня даже не хватало смелости признаться тебе. Лишь сегодня я поддался импульсу в первом этапе, когда установил твою позицию. Вот почему я без колебаний отправился за твоей шляпой. На самом деле я не ожидал получить какую-либо судьбу с тобой. Я никогда же не надеялся, что ты выберешь меня. Я лишь снял твою шляпу, чтобы еще раз взглянуть на тебя на свидание вслепую. Подумай об этом, разве я мог не взволноваться после того, как мои мечты стали реальностью? Самая старшая сестра, пожалуйста, дайте мне шанс снова встать на водяную лилию. Если правила не позволяют этого, тогда, должно быть, небеса играются со мной. После того, как он закончил говорить, Он показал печальное выражение лица. Умин смотрела на него в оцепенении. «Ты серьезно? Я тебе всегда нравилась?» «Да». Чуть антиан энергично кивнул. В этот момент у большинства студентов мужского пола был пренебрежительный взгляд в их глазах. «Этот парень просто был удивлен? Разумеется, нет. Это больше было похоже на шок». Тем не менее, его актерская игра безупречна, а слова глотки. У Мин была обманута им. Было не так много учеников, которые верили словам Чутянтяне. Даже Юйхао сомневался. Его духовное обнаружение было активировано большую часть времени. Вот почему он смог почувствовать, что ментальные пульсации Чутянтяня были очень сильными, пока он говорил только что. Тем не менее, Они были интенсивными не из-за того, что его чувства были страстными. Скорее, это потому, что ему было очень неудобно. Его руки также постоянно двигались за его спиной, раскрывая суматоху в его ментальном состоянии. Вот почему его слова не вызывали большого доверия. Умин внезапно обернулась и посмотрела в сторону Джай сюани бэйбея Из ее глаз текли слезы, когда она сказала «Самая старшая сестра». Наконец-то есть кто-то, кто любит меня. Пожалуйста, я тебя умоляю. Слова чуть Антяне не были сказаны полностью от его сердца. Некоторое время он наблюдал за ней, но не в романтическом плане. Тем не менее, он не мог отвергнуть ее в такой ситуации, поскольку видел, как она плачет. Кроме того, он не осмеливался отвергать ее. Вот почему он сказал, что сказал. Он обманул даже самого себя. Умина обернулась и попросила Джан Лысюань с выражением надежды, но с грустью на лице. Когда Чуцантянь увидел слезы, текущие по ее щекам, он почувствовал сильное волнение. Он вдруг увидел, что она не настолько страшна, как он ранее думал. Небольшое сопротивление, которое он имел в своем сердце, быстро исчезло. Джан Лысюань вздохнула. По факту каждый мог сказать, что слова чуть Антяне не хватало искренности, хотя они звучали безупречно. Но разве она могла отказать Умин, особенно со слезами, текущими по ее лицу? «Умин, ты должна знать, что правила не могут быть нарушены. Если я сделаю для вас исключение, это будет несправедливо для всех остальных. Тем не менее...» Мы знаем, что в судьбе Бога моря всегда делается одно исключение. Если все готовы позволить вам использовать это исключение, то я думаю, что мы сможем сделать это, если все будут тронуты вашими чувствами. Однако я могу позволить тебе сделать новый выбор, если кто-то будет против. Спасибо, самая старшая сестра! Голос Умин внезапно взволновался, и она поблагодарила Джан Лесюань. После этого она обратила свое внимание на всех учениц и сказала сегодня я надеюсь уйти чуть -тян сантянем я прямолинейный человек поэтому не буду много говорить я надеюсь что вы все дадите мне этот шанс я запомню эту услугу если вам что-нибудь понадобится просто скажите мне когда бэй бей посмотрел на умин он пробормотал сестра умин такая настойчивая Если бы она была парнем, она была бы действительно впечатляющей. Джань Лысюань посмотрела на него и сказала: Завязывай с сарказмом, ты действительно думаешь, что Умин не слышала ни искренности в словах Чутянтяне, не суди ее по ее свирепому виду. На самом деле, очень немногие знают о ее столь же свирепом интеллекте. Она не хочет, чтобы ее снова обидели и хочет бороться за еще один шанс для себя. Вот почему она не разоблачила его. Давай посмотрим, что Чу-Тян-Тянь собирается делать дальше. Если он уведет Умин с собой сегодня и причинит ей боль в будущем, я его так просто не отпущу. Бэйба -бэй испугался. В этот момент он явно почувствовал серьезность ее слов и даже не осмелился взглянуть на нее. «Самая старшая сестра, ты тоже должна найти себе парня». Джань Лысюань холодно посмотрела на него и сказала. «Заткнись!» Бэй-Бэй немедленно закрыл рот и опустил голову. Он даже выглядел довольно виноватым. «Сестра, прости меня!» Джань Лысюань сказала. «Это был мой выбор. Какое это имеет отношение к тебе? А сколько я сделала этот выбор несколько лет назад, я не собираюсь его менять. Хорошо, давай вернемся к официальным делам». Никто не сомневался в словах Умин. Было ли это потому, что ученики-мужчины боялись ее, или ученицы имели с ней хорошее отношение, или хотели, чтобы она оказала ему слугу. Они предоставили ей идеальное завершение, которого она всегда хотела. Хорошо, поскольку никаких возражений нет, мы предоставим это исключение Чутянтяню. Спасибо, самая старшая сестра. Чуцнтянь -тян был насквозь промокшим, когда он выпрыгнул из воды. Умин показала ему жест, и он приземлился на водяную лилию. Водная лилия имела диаметр в один метр, поэтому два человека легко могли стоять на ней одновременно. Просто они должны были стоять довольно близко друг к другу. Чуть антянь тян ощущала освежающий аромат, когда он стоял рядом с умин. Это был запах стеганного одеяла, лежащего на солнце. Это было комфортно, чисто и освежающе. Умин посмотрела на него и тихо сказала, «Если ты мне соврал, я собираюсь кастрировать тебя». Ягодицы и сжались, и он энергично покачал головой. «Конечно нет!» Умин подняла руку и мягко положила ему на спину. Внезапно теплый поток начал охватывать его тело. Его промокшая одежда быстро высохла, но он не был обожжен от жары. Контроль Умин над исконным огнем Золотого Ворона достиг высокого уровня. Умин тихо сказала. «Я постараюсь быть с тобой понижнее хорошо?» Чуцинчань кивнул. «Конечно». «Так ты думаешь, что я недостаточно нежна сейчас?» «Э-э-э-это...» «Я действительно буду с тобой понежнее», — с уверенностью сказала Умин. От Санши и Цзаннанянь, к хуаяга и Гуфаню, Кхэкайты и сяу, -сяу и Дачу Цинтьяне и Умин уже было несколько пар, которые установили свои взаимные чувства друг к другу. Четвертый этап «Судьба трех желаний» продолжился. После Умин настала очередь Ханчжо-Жо. После того, как появилась, появилась Ханчжо-Жо, она оттолкнулась пальцами ног и, проскользив над поверхностью воды, предстала перед студентами-мужчинами. В ее глазах была нерешительность. «Меня зовут хань -жужо. Я уверена, что все вы слышали обо мне. Я старше Умин, и я, наверное, старше всех среди учеников внутреннего двора. Из-за своего совершенствования я отложила поиск партнера. На самом деле, я не знаю, как мне выбрать сегодня. М -м, для меня сражение всегда было проще, чем поиск парня». Вот почему я не знаю, как выбрать. Самая старшая сестра, могу ли я изменить форму проведения этого этапа для себя? Если я нравлюсь кому-то, я надеюсь, что вы можете выйти и сказать мне это. В противном случае я покину сегодняшнее свидание вслепую». Хотя хан жо назвала Джан ли Сюань своей самой старшей сестрой, она была старше нее. Даже Джан Лысюань не знала, как отказать ей в этот момент. Поэтому она кивнула и сказала, «Есть ли здесь мужчины-ученики, которым нравится Жожо? Если есть, пожалуйста, встаньте и не стесняйтесь бороться за свое счастье. Никто не будет смеяться над вами. Все лишь пожелают вам всего наилучшего». Действительно, Хань Жожо была не молода. Было не так много учеников мужского пола, которые были близкие по возрасту. Кроме того... Все знали, что Хань Жожо является мастером духа с восьмью кольцами. Во внутреннем дворе не было никого, чье совершенствование было выше ее, кроме Джан Лисюань. Сюань. Каждый гордился тем, что стал членом внутреннего двора. Но для парня было не очень приятно быть слабее своего партнера. Это была та же проблема, с которой столкнулась Умин. Вот почему им было нелегко найти подходящего партнера. Временами быть слишком выдающимся для девушки было не очень хорошо. Ни один студент-мужчина не вышел. В данный момент каждый из них решил молчать по разным причинам. В конце концов, никто не выбрал Хань жо Она показала насмешливую и беспомощную улыбку на своем лице и вздохнула в своем сердце. Как только она собиралась уходить, издалека раздался голос. «Интересно, могу ли я вмешаться?» Этот голос пришел не от одного из студентов-мужчин. Вместо этого он пришел с парома. После этого из парома выскочил человек. Он был не слишком быстр. У него было два желтых, два фиолетовых и два черных духовных кольца, поднявшихся от его ног. Полосы струящегося света вспыхнули и превратились в тусклые узоры, узоры, которые поддерживали его в воздухе. Он появился посреди толпы студентов-мужчин, когда его фигура мелькнула несколько раз. Этот мужчина был на вид средних лет, которому на вид было около 40 лет. У него было шесть духовных колец, что открывало его совершенствование уровня императора духа. Он был чарующим и обладал утонченным поведением. Его глубокие глаза содержали мудрый взгляд. Его боевой дух был необычным. При тщательном рассмотрении люди могли сказать, что это была длинная палка, которая излучала свет. На ней были рисунки драконов, посох извивающегося дракона. Юйхао, Хэкайте и Бэйбэй стали первыми, кто были шокированы, увидев этого человека. Они узнали его, особенно Юйхао. Так было потому, что этот мужчина средних лет когда-то был его классным руководителем, А также он был учителем, учителем, который привел их к победе в турнире духовных дуэлей передовых академий континента Ван Янь. Когда они вернулись с турнира, ему была предоставлена возможность проводить исследование боевых духов в библиотеке павильона Богоморя. С тех пор Иха увидел его очень редко и не ожидал, что он появится сегодня. Учитель Ван Янь. Хань джо также была ошеломлена, когда увидела его. Она не ожидала, что ей признается не один из учеников, а сам учитель. С точки зрения возраста Ваньян действительно хорошо подходил для нее. Тем не менее, он был учителем. Кроме того, совершенствование Ваньяня достигло лишь шести колец. Сегодняшнему свиданию вслепую суждено было стать необычным. Ваньян спокойно посмотрел на Жан-Жо. «Как ты, Жожо? Я понимаю, что я появился довольно неожиданно, однако я также знаю, что это мой единственный шанс. Я тоже не молод, мне уже сорок. Я посвятил свою жизнь следованию боевых духов. Я знаю, что мое совершенствование низкое, и я не подхожу для того, чтобы быть с тобой». Однако, как сказала Лысюань, не стоит стесняться бороться за собственное счастье. Вот почему я решился выйти и признаться в своем восхищении тобой. Жань-Жожо была ошеломлена, когда посмотрела на него и сказала, «Я? Я вам нравлюсь?» Хотя взгляд Ваньяня был очень спокоен, он обладал формой искренности, которой раньше не было у Чу -Тян Он слегка кивнул. Это началось около трех лет назад. Тогда я только недавно привел команду обратно с турнира духовных дуэлей. Когда я столкнулся с проблемами в своем исследовании боевых духов, я попросил декана Яня найти несколько учеников во внутреннем дворе, чтобы помочь мне в моих исследованиях. Ты была одной из них. Те два месяца, пока мы вместе исследовали боевых духов, Вероятно, были временем, когда я меньше всего сосредотачивался на исследованиях за всю свою жизнь. Я был зачарован твоим приятным характером. Однако я не знал, было ли это чувство любовью, несмотря на то, что мне уже столько лет. Ты ушла через два месяца. Когда ты ушла, я почувствовал, что ты что-то забрала у меня вместе с собой. Лишь спустя время я понял, что это было мое сердце. На этом глава 216 подошла к концу. Не забудь подписаться на телеграм-канал и бусти-канал и поставить лайк. Ссылки в описании. До встречи в следующих главах.